Глава 6 Первый бой. Общая духовная клятва сильнейших псионов Империи Джувиан подходила к концу, и я с облегчением выдохнул. Слава звездам! Все прошло без неожиданности и завершилось довольно быстро. От символа древней традиции не требовалось ничего нового. Никто не настаивал на моем постоянном присутствии в Империи Джувиан и регулярном участии в Советах Старейшин. Просто м и н а д а р и и единогласно признали м а л о я спасителем цивилизаций. Пусть так. С титулом спасителя я уже успел свыкнуться. Хорошо, что исцеленные и разумные не додумались назвать меня создателем. Проще будет прикинуться разрушителем. Привычное общение в кругу высших лиц сразу не задалось. Присутствующие не были представлены друг другу. Никто не пытался узнать, зачем мы собрались, и обменяться мнениями по существу. Уникальная особенность самых достойных Минадариев исключала интриги и скрытую борьбу за власть. Они ведь все без исключения были псионами. Короче, скажешь что-нибудь одному, и все сразу узнают. Безусловно, между разумными принадлежащими к одному роду могли быть личные или семейные тайны. Однако никто из посторонних, не посвященных в такие секреты, не делал попытки раскрыть их. Даже угасая вместе со своей империей, Минадарии придерживались сложившихся за тысячелетия традиций. Эти тайны заботливо хранились внутри рода. Не знаю, зачем столько разумных собралось на эту встречу. Достаточно было поговорить с одним из них. Несмотря на полученную клятву, мне пришлось спросить Минадариев о помощи. Ведь Приксы никуда не делись, и спасителю одной цивилизации все еще требовалась помощь против врагов, порожденных другой цивилизацией. Я долго и обстоятельно излагал свой план дальнейшей борьбы. Десятки тысяч псионов в едином порыве откликнулись на мой призыв. Ну как откликнулись? Не было возражений, никто ничего не обсуждал. Минадарии рационально распределили ответственность за каждый этап п а родам и начали готовиться к боевым действиям. От такого единодушия мне стало неуютно. Так сложилось, что вымирающая раса много сотен тысяч циклов не вступала в конфликты. И не потому, что Минадарии были неинтересны захватчикам. Просто Империя Джувиан обладала невероятно сильным оружием, и в галактике до сих пор никто не решался напасть на нее. Оружие, которое могло моментально уничтожить реальность одновременно в нескольких звездных системах. К сожалению или к счастью, для войны с Приксами подобное воздействие не имело практического смысла. Под угрозой уничтожения своей физической и пси-энергетической оболочек, пси-вампиры через астрал моментально перемещались в запасные тела. Таких запасных тел у каждого вампира было предостаточно, и далеко не все они располагались в этой галактике. Предстояла изнурительная и долгая война. Зато у меня появились надежные союзники, и я знал, как уничтожить своих врагов. Оказалось, в Империи имелись другие технологии, способные удивить нашего противника. Минадарии могли завернуть в поле отторжения действительности любое материальное тело, даже самый большой космический корабль. Защищенный таким образом объект нельзя было обнаружить никакими средствами. Сканирование пространства, любые детекторы и абсолютно все псиэнергетические поисковые конструкты ничего не замечали. Корабль, укрытый таким полем, на время терял связь с реальностью и переходил в особое эфирное состояние. Причем в любой момент мог вернуться в реальность и скрыться вновь. Подобных технологий не было даже у моей расы. Да что там говорить, о таком не упоминали даже высокоразвитые изделия изначальных. Другая технология оказалась не менее интересной. У Джувиан не было оружия, привычного для армии Содружества. ни плазменного, ни импульсного. Тут даже рельсотроны не использовали. Ученые этой удивительной расы пошли своим путем и создали поле, которое вызывает сворачивание пространства. Стоило попасть в него, и материя любого объекта разрушалась, а заодно и все виды энергетических связей. Структуры распадались, объект переставал существовать. Защиту от такого воздействия до сих пор не придумали. Причем применять такое поле м и н о д а р и и могли не только в открытом пространстве, но и в небольшом, ограниченном объеме. Мой симбиот неожиданно впал в истерическую восторженность, познакомившись поближе с технологиями союзников. Жаль, что настолько могущественная цивилизация переоценила свои силы и решила побыстрее обрести могущество, пропустив некоторые этапы естественного развития. Оказалось, Вселенная не всегда подыгрывает экспериментаторам. Джувиан были наказаны собственной гордыней. Но даже теряя жизненные силы тысячи циклов, они оставались могучей расой, способной дать отпор любому противнику. Когда псионы Империи Джувиан аккуратно распределили обязанности, пришло время действовать. Были сформированы сотни небольших звездных отрядов, которые сразу отправились на помощь Архам. Минодарии обещали установить на астероиды Ульи свою уникальную защиту и снабдить каждый корабль «Архов» действующим аппаратом свертывания пространства. Почти две декады Минодарии, Кроха и я активно готовились к встрече с противником. За мгновенную связь и оперативное координирование отвечали мои двойники. Пришлось активировать заготовок 10, не меньше. «Вместе мы проделали невероятно сложную и огромную работу. Мои новые союзники смогли наладить взаимодействие. Я попрощался со всеми, вернулся на переместитель и стартанул на солью. Пора действовать». «Ну и зачем?» — укоризненно спросил симбиот. «Кому и что ты хотел доказать этим скольжением в пространстве?» «Подумаешь, недоволен он». Мне всего лишь захотелось как можно быстрее переместиться в звездную систему Милигау. Не спорю, пси-энергии пришлось потратить гораздо больше, чем обычно. Так ведь мой внутренний запас за последние декады вырос в несколько раз. Почему бы не попробовать? Летели бы себе потихоньку, за несколько часов и добрались бы. Но дело пси-энергетический сторонник безопасного передвижения. Не знаю, что его испугало в нашем путешествии. Мне лично все нереально понравилось. Хотя какое это к Хоршу о путешествие? На нижних слоях пространства путь занял целых, тадам, семь секунд. А у нашего корабля и защита получше, и невидимость он сохраняет в любых спектрах. к р о х а с Упреков внезапно переключился на неприкрытое обохвальство. У Минодареев, конечно, интересные разработки, но переместитель все равно уникальный. Разве кто-то спорит? С усмешкой согласился я. «Кстати, мой великий помощник. Этот уникальный корабль уже доставил нас куда следует. Смотри. Кажется, соля и нам ручкой машет». Планета, конечно, никакой ручкой не размахивала, но с и м б и о т о м мне удалось вернуть к действительности. Хотя в чем-то Кроха прав. Мой кораблик бесподобен. Переместитель нырнул в звездную систему, не останавливаясь влетел в корону звезды и уверенно погрузился внутрь Мелегау. Никаких повреждений после экстремального прибытия на звезду корабль не получил. Я даже не заметил, как переместитель преодолел километры плазмы. Такими кораблями не могли похвастаться ни Арай, ни Арконы. Интересно, куда отправиться дальше? Телепортироваться в свою реальность или сразу прыгнуть к архам? Наверняка обитатели Ульев смогут многое рассказать о моих врагах. Пока я раздумывал, как поступить, Сан Камен успел ментально обменяться информацией со своими сородичами и готов прямо сейчас передать мне все, что узнал. Кстати, я обратил внимание еще на одну особенность Минодарьев. Раса гениальных инженеров и практикующих ученых славилась не только своими технологиями. Большинство псионов этой расы были великолепными ментальными операторами. Среди них встречались разумные с уникальным даром. Они легко обходили мои мощные ментальные щиты и делали это виртуозно. Я до последнего момента не подозревал, что Минодарии легко считывают меня, как не имеющего даже крупицы пси-энергии. Обидно снова чувствовать себя простым разумным, а не победителем сотни тысяч смертельных схваток с рангом мастера псионики. А эти, ммм, разумные, копаются у меня в голове, словно в корзине с фруктами. Да, нет совершенства во Вселенной. Кстати, эти ментальные таланты в упор не замечали сопротивление моего защитника. «Малой!» — обратился ко мне второй член моего рода. Мой бывший род передает тебе результаты своей работы. Ну что можно сказать? Молодцы. Им удалось зафиксировать базу Приксов в звездной системе Милигау и незаметно считать т ь информацию в ментальном поле вампиров. Нам очень повезло, что в экспедиции, организованной бывшими родственниками с а н к а м и н а нашелся тот самый Псион, обладающий уникальными ментальными способностями. Видимо, после исцеления его возможности резко увеличились, и он смог применить свои способности с пользой для общего дела. Оказывается, в звездной системе Мелигау скрывается 79 Приксов. Слава всем звездам! Среди них нет самых могущественных, старых пси-вампиров. Даже если такие и были, то они погибли, пытаясь захватить меня в закрытой звездной системе Солар. Менталист выяснил, что Приксы оборудовали свою базу не на солей, они затаились на соседней пустынной планете. Такие космические объекты обычно называют пустышками. Небесное тело, полностью покрытое льдом. Да лучше я внутри звезды посижу, чем буду мерзнуть в мрачных ледяных глыбах. Нет, Приксы точно психи. Никто не заставлял их оборудовать базу в таком месте. Ладно бы они построили хоть что-то, напоминающее обычное жилище, или остались на корабле. Так нет же. Достойные представители самой паскудной расы вырыли себе нору во льду и спрятались под поверхностью планеты. Приксы не отказались от своих омерзительных привычек и регулярно посещали Солю для того, чтобы поохотиться на разумных с пси-энергией. Даже присутствие других древних не сделало вампиров осмотрительнее. После того, как тени досуха выпили всех псионов, они принялись за самых обычных разумных. Такие действия показались мне верхом цинизма и дикости. Зачем убивать несчастных разумных, если их смерть никому не принесет пользы? Не в силах получить ответ на этот вопрос, я неожиданно пришел в бешенство. Нет, такое нельзя прощать. Никому. Никогда. Координаты ледяной планеты стояли у меня перед глазами. Пора вступить в игру со смертью. Я разместил с а н к а м и н а в безопасном месте, на острове в своей новой реальности, предупредил о своих намерениях и моментально прыгнул в логово к врагам. Внутри планета Ледышка оказалась вовсе не монолитом, каким выглядела снаружи. Сплошные массивы серо-голубого льда, намерзшего за миллионы циклов из остатков газообразных смесей, чередовались с многочисленными пустотами. Зачастую эти естественные полости образовывали причудливую сеть коридоров. Воздуха и освещения там, конечно, не было, зато микроскопические вкрапления редкого минерала заставляли лед слабо светиться. Отблески слабого свечения отражались от острых граней ледяных глыб и рассеивались в глубине пустот. В одной из таких пещер скрывалась база приксов. с Мое почти идеальное восприятие подсказывало, что большая часть пси-вампиров совсем близко. Несколько особей перекидывались ментальными фразами и неторопливо копались в каком-то механизме. Остальные спали. Удивительно, что у такой высокотехнологичной расы на базе нет ни одного сторожевого псиэнергетического плетения. Приксы, видимо, решили не заморачиваться энергоемкими сторожевыми и боевыми плетениями. Они просто скинули заботу о своей безопасности на самые обыкновенные датчики и механизмы. Ну, хоть у входа в пещеру не забыли установить мощное плазменное орудие и запустить десяток боевых роботов, похожих на крабов. Правда, толку от них никакого. Со мной механические защитники так и не встретились. Неужели те не так уверены в собственном могуществе? Сейчас посмотрим, чего они стоят в бою. Соваться к Приксам без определенной подготовки я, естественно, не рискнул. Изделие изначальных, которое притворилось симпатичным браслетом на моей руке, окружило меня защитным полем. Я не забыл проверить внутренний запас псиэнергии и на всякий случай подключил к защитнику мощные энергетические кристаллы. Напоследок активировал подаренный мне астральный клинок. Единственный путь, который вел к скоплению теней, лежал через широкий коридор. Только так можно было незаметно подобраться к базе. Доли секунды хватило, чтобы оценить обстановку и принять решение. Все прошло так, как я предполагал. Твари меня не ждали, и, понадеявшись на свои высокотехнологичные игрушки, занимались привычными делами. Лучшего момента для нападения не было. Вперед! Бодрствующие о Приксы первыми расстались со своими физическими оболочками. Моя атака была стремительна и неожиданна. Даже сильные пси-вампиры не успели бы отреагировать на окончательное развоплощение. Астральный клинок. Вот с чем не справится тень. Он не просто уничтожал физическую сущность разумного, но обрывал связи с любым слоем астрала. Клинок все быстрее пересекал пространство, и мне показалось, что я слышу, как гудит лезвие, разрывающее ткань астрала. Тягучий и завораживающий звук, издать который не способно ни живое, ни мертвое тело. Клинок с упоением выполнял свою работу, а мне приходилось сдерживать его своей волей. Таким оружием способен владеть лишь тот, кто смог договориться с ним. Опасная песня без труда о крошила сознание каждого, кто пытался разобраться в предсмертных звуках астральных струн. Мне повезло стать частью этого невероятного оружия, и значит, моему сознанию ничего не угрожало. Рассекая тень, клинок разрушал все оболочки существа. Ментальное поле, духовное и информационное переставали существовать одновременно с утратой физической основы. Только высшие сущности могли успеть осознать, что их уже нет. Настолько краток был миг, за который лезвие распарывало тело. Мой разум превратил астральный клинок в страшное оружие возмездия, и все же я был бесконечно признателен хранителю равновесия, который передал мне его. Оружие, которое стало идеальным проводником моей воли и гнева. Даже умирая полностью, пси-вампиры цеплялись за жизнь. Уникальная способность заставляла паразитов задерживаться в этом мире хоть на ничтожные мгновения и оставляла им ложную надежду на спасение. Обычно в момент поражения внутренняя энергия Прикса устремлялась в глубокие слои астрала и через них переносилась в запасное физическое тело. Обычно, но не сейчас. В этот раз против них сражался Аркон с неизвестным оружием. Концентрированная пси-энергия вампиров, словно не замечая первых слоев астрала, сразу прорывалась на четвертый. Простыми методами такое перемещение остановить было невозможно. Только астральному клинку, выращенному в сложнейших условиях самыми загадочными изделиями изначальных, удалось разорвать цепочку перемещений Приксов. Словно не существовало никаких законов и правил. Клинок перекраивал структуру пространства и времени, добиваясь исполнения воли владельца. Самым сложным оказалось удержать себя в целостности и не раствориться в беспощадном оружии. Приксы умели сражаться и убивать. Чаще всего эти убийства были тихими и незаметными. Простой разумный даже не успевал осознать, что уже мертв. Лишенная жизненной энергии физическая оболочка жертвы теряла свою структуру за четверть секунды реального времени. Когда требовалось, эти псионы могли драться открыто. Приказ, полученный непосредственно от высшего пси-вампира, мог заставить Прикса встретить любого противника лицом к лицу. Хотя какое может быть лицо у сущности, давно перешагнувшей границу жизни и смерти? Бесконечно опасные твари продолжали нести смерть, пока не столкнулись с тем единственным, кто заставил их нарушить тысячелетние традиции. Десяток бодрствующих о тварей распрощался с псевдожизнью за ничтожную долю секунды. Но даже такое короткое время позволило остальным пси-вампирам очнуться, прийти в себя, оценить ситуацию и броситься в бой. В меня полетели сотни заранее подготовленных боевых пси-энергетических конструктов. Но вот толку от них не было. Достигая условных границ, очерченных моим браслетом, конструкты моментально распадались, наполняя пространство пещерой, убийственной для нападающих и неопасной для меня энергией. Бесконечно долго Прикса стремились меня уничтожить и, сами того не осознавая, подарили мне эти мгновения. Я успел поддержать безумную песню своего астрального клинка и наградить настоящей смертью почти всех тварей. Тяжело осознать, что тебя уничтожают и не дают ускользнуть через спасительный астрал к запасным оболочкам. Но Приксы не стали бы тенями, если бы не вышли победителями из бесконечного числа схваток. Очередные секунды сражения убедили их, что опыт и о р у ж и я не действуют на меня. Ментальная команда старшей тени заставила сразу несколько особей покончить с собой. Зачем бороться, не имея ни малейшего шанса победить? Лучше возродиться в другом месте, и руководство цитаделей не узнает, как именно они ушли из жизни. Приказ был исполнен моментально. Три вампира таяли в пространстве, теряя связь с реальностью. Они без колебаний расстались с телами, торопясь воскреснуть в другом месте и доложить своим старейшинам о новом враге. Я был готов к такому повороту событий. Десяток моих двойников, не имея возможности разобраться с врагом астральным оружием, начали действовать самостоятельно. Мои копии активировали припасенный псиэнергетический конструкт временного разрыва. Этот вид конструкта я придумал сам. Он ограничивал движение любой энергии и материи в конкретном месте. Конструкт не разрушал и не изменял структуру, а всего лишь позволял закольцевать время в ограниченном пространстве. Оставшиеся в живых Приксы бросились ко мне, стремясь уничтожить физическую оболочку. Они пытались дать микроскопический шанс остальным покинуть запертые во времени тела. Как же им хотелось поскорее донести до своих руководителей весть о том, что тот, кого все так долго искали, нашелся. Для физической атаки пси-вампиры выбрали необычное оружие. У них появились парные кольца из дымчатого металла, свойства которых меня озадачили. Вампирам железяки не причиняли никакого вреда. Тени не стали защищать руки и уверенно держали артефакты. Зато прикосновение к любому другому материальному объекту заставляло кольца тихо звенеть и выбрасывать короткие острые иглы, пропитанные псиэнергией энтропией. Сразу стало ясно, что контакт с таким оружием для любой физической структуры закончится разрушением последней. Но мое защитное поле остановило злые диковины. Кольца превратились в пепел и осыпались вниз. Короче, последняя атака Приксов была стремительной, но какой-то сумасбродной и отчаянной. И почему мои противники так быстро заканчиваются? Остались три вампира, которые увязли в п с и к о н с т р у к т и временного разрыва. Злодея не оставляли попытки выполнить приказ руководства, пытаясь уйти в запасные тела, добровольно расставшись с жизнью. У них ничего не получалось. Они добросовестно умирали, а через сотую долю секунды пси-конструкт возвращал время назад и заставлял их снова и снова переживать собственную смерть. Такая самоотверженность, наверное, должна была вызвать уважение к Приксам. У кого-нибудь, но не у меня. Я просто сделал две вещи одновременно. Дезактивировал управляющий контур пси-конструкта и рассёк астральным клинком связи пси-вампиров с жизнью. Бой, к которому я шёл 20 циклов, длился меньше минуты. Мои противники утратили связи со всеми своими оболочками и обрели новый статус — бывшие враги. Единственная вещица, с которой я планировал разобраться позже, тоже растворилась в пространстве. А жаль. Эти кольца, привязанные к аури Приксов, могли заинтересовать не только меня. Кроха наверняка с удовольствием занялся бы их трепетным разбором. Ну и звезды с ними. Я осмотрел поле боя и понял, что делать мне тут нечего. Оборудование и техника Приксов лучше, конечно, чем в «Содружестве», Но до уровня Минадариев явно не дотягивает, не говоря уже о технологиях Аркон ы Арай. Первый бой с врагами моей расы закончился, и мне следовало обдумать дальнейшие действия. Внезапно в мои размышления вклинился симбиот. Кроха завис прямо передо мной и неожиданно заголосил. «Носитель, на планете активировался спрятанный псиконструкт. Приксы не были готовы к встрече с тобой, но подстраховаться не забыли». быстро справился со всеми участниками экспедиции, и после гибели последнего пси-вампира в звездной системе Мелигау сработал конструкт. Теперь в цитаделях знают, что последний Аркон нашел оружие против теней.